Один из стражников свернул было налево, но его остановил грозный окрик начальника. — Куда пререшь? Нам в другую сторону. — Так мы ж всегда обход оттуда начинаем, Сильвестр, — растерялся стражник. — А сегодня с другой стороны начнем. И вообще, нечего нам там сегодня делать. Но чего хлебало раздинул? За мной? Стража протопала мимо Виталика, и голоса их скоро затихли вдали. Как добропорядочный гражданин, Виталий обязан был бы остановить наряд и сообщить о готовящемся преступлении. Но как журналист, корреспондент и, наконец, царский сплетник, он только мысленно потер руки, радуясь, что остался незамеченным доблестными блюстителями порядка. Соваться к ним тем более было глупо, что кое-кто из стражников, а конкретнее, скорее всего, тот самый Сильвестр, был куплен местными олигархами с потрохами. Печальный опыт родного мира рекомендовал юноше иметь с силовыми структурами как можно меньше общих дел. Два месяца в больнице с пробитым черепом его многому научили причем виталий точно знал что бробит он был не бандитами а ментами которые этих бандитов крышевали значит так смекнул царский сплетник кажется теперь я знаю в какой стороне искать склады некваса там где стражи нет виталий покинул свое укрытие и двинулся туда где стражей нет. Однако задачу это ему не облегчило. Складов долобазов в неохраняемой зоне было много, и какие из них принадлежали купцу первой гильдии Никвасу, понять было трудно. Отсутствие стражей едва не сыграло с юношей злую шутку. Он так расслабился, что чуть не прозевал новых действующих лиц, из еще одного переулка, ведущего к складам. К счастью, вынырнули они не за спиной, а впереди, по ходу движения царского сплетника, и Виталий успел прикрыть лицо полой плаща, прижаться к высокому забору и замереть, затаив дыхание. «Кажется, это мои клиенты», — обрадовался юноша, разглядывая в щелочку между полами плаща, «Пять подозрительных личностей, одна из которых тянула за собой на поводу лошадь, запряженную в телегу. Копыта лошади были обмотаны тряпками, а потому двигалась она практически бесшумно. Подозрительные личности, как и Виталик, были облачены во все черные. «Вот они-то моими гидами будут», — решил юноша. Сами к складам Никваса выведут. К радующимся во тьме товарищам работать гидами долго не пришлось. Их целью оказались складские помещения рядом с лабазом, возле забора которого притаился царский сплетник. Судя по всему, это и были лабазы купца Калитина, о котором упоминалось в разговоре Никваса с неизвестным. Одна из темных личностей извлекла из кармана огромный ключ и начала ковыряться им в амбарном замке, висящем на створках ворот. Замок тихо щелкнул, бандиты распахнули створки, завели во двор лошадь с телегой, спокойно зашли сами внутрь и аккуратно закрыли за собой ворота изнутри. «Уроды!» — обиделся Виталий. «А я как входить буду?» Царский сплетник прислушался. Темные личности уже громыхали за совом склада. Парень, недолго думая, перекинул узелок со своей одежды через забор купца-калитина, перемахнул его сам и замер. Кажется, его пока не заметили. Разбойники на соседнем дворе, в пол голоса ругаясь, возились с очередным замком который, похоже, заело, и он отказывался пускать их в склад. Виталий огляделся. Его внимание привлекла лестница, приставленная к крыше лабаза купца Калитина. Это было очень удачно. Чтобы оказаться на самом верху, юноше потребовалось не больше десяти секунд, и соседний двор теперь был перед ним как на ладони. Разбойники, наконец, справились с замком, проникли внутрь склада и начали там копошиться в темноте, переговариваясь вполголоса полголоса, но в ночной тишине их было отчетливо слышно. — А это где-то здесь. — Куда полез, придурок? — Ник сказал в правом углу склада. — Это смотря с какой стороны смотреть. — Да ё-моё! До Виталия донесся грохот рухнувших ящиков. — Иди сюда, идиот, бочки здесь. — А какая из них наша? — Самая тяжелая, болван, остальные пустые. — Вот она, наша бочка. — А что в ней не знаешь? — Да не нашего Я якорь вам в голодку. Наше дело доставить его по адресу. А ну, разом дружно навалились. Внутри склада что-то ухнуло. «Осторожны, идиоты! Бочку не разбейте! Выкатывай!» Мужики выкатили во двор тяжеленную бочку, поставили ее на попа и, тяжело отдуваясь, расположились вокруг нее на отдых. Кто-то пристроил свое седалище на телеге, а кто-то и прямо на земле. «Перекур!» Но разбойники извлекли из карманов кесеты, набили трубки, зачиркали кресала. Разбойники запыхтели, раскуривая табак. Ход дают, восхитился Виталий. В грабят? С перекурами? Факел запали, приказал главарь Шарки одному из разбойников. Как бочку загрузим? — Сразу склад поджигай, и за нами. — Ай, не рано, факел-то. Вдруг стража? — Сказал, ее тут всю ночь не будет, значит, не будет. У меня все схвачено. — Ладно. Бандит послушно зажег факел. Юноша на всякий случай передвинул перевязь под жилеткой так, чтобы пистолеты были под рукой. Он еще не знал. Как будет действовать дальше? Но уйти, не удовлетворив свое любопытство, ему не позволяла честь профессионального журналиста. Но ясно было, что в бочке находится контрабанда, иначе бы ее под покровом ночи со склада не извлекали. Пока мужики отдыхали, парень в свете факела присмотрелся к ним повнимательнее. Все как один. Были бородатые, в треуголках, да к тому же с саблями на боку. Царский сплетник напряг зрение и тихо, мысленно ахнул. Сабли явно были абордажные. Именно такие он не раз видел в фильмах про корсаров, которыми пачками штампует Голливуд. Да и вид у разбойничков был под стать лихим джентльменам удачи, бороздящим «Морские просторы? Охренеть! Натуральные морские пираты в речном порту! Ну, в смысле, в Великореченске! А не ли под своего?» Мелькнула в голове Виталия шальная мысль. «Вдруг это поможет ему все выяснить без драки? А что? В этом наряде запросто!» Юноша сдернул с головы вывернутую наизнанку бандану и надел ее, как положено, так, чтобы череп с костями красовались на лбу. Затем, усмехнувшись, извлек из кармана два фитиля и засунул их под бандану, так, чтобы концы торчали снизу с двух сторон. Слышь, братва, окликнул он пиратов, курить здоровью вредить! Пираты поперхнулись дымом, закашлялись, вскочили на ноги и начали зираться. «Кто? Где? Что?» «Харри свои бородатые вверх поднимите», — посоветовал Виталий, поднимаясь на коньке крыши лабаза во весь рост. Пираты задрали головы и шальными глазами уставились на юношу. В своем плаще и бандане... Выглядел царский сплетник очень представительно. — Слышь, Сёма, да это никак свой! — прошептал один из пиратов. — Ты че, упал? Откуда здесь свои? — отмахнулся Семён. — Да ты глянь, Сёма, точно из наших! — Мы на Руси, придурок! Откуда здесь наши? — Ну и чьи вы, хлопцы, будете? — спросил Виталий. — Кто вас в бой ведет? — А ты сам-то кто такой будешь? — ответил вопросом на вопрос Семен, который, судя по всему, был в этой шайке за главного. — Я? Я вольная птица. Летаю где хочу, делаю что хочу. Вот сейчас гуляю где хочу. — Спускайся к нам, потолкуем, — предложил Семен. Да за